и готовая молекула белка соскакивает с нуклеиновой м а т р и ц е Порядок построения аминокислот, а иначе говоря, формула будущего белка, зависит от химической структуры той РНК, на поверхности которой они выстраиваются. Эту структуру, эту матрицу, как бы штампует по своему образу и подобию другая нуклеиновая кислота – ДНК. РНК – химический шифр к о т о р ы й руководит синтезом белка. Сама слепа копия с ДНК. А ДНК это оригинал. Это первоисточник генетической информации. В ДНК и скрыта наша наследственность. В ней не только план изготовления белков, но и вся последующая программа построения организма в целом. Теперь, надеюсь, понятно, почему сейчас без нуклеиновых кислот невозможна жизнь. Но невозможна она и без белка. Так что же раньше родилось, работники-сборщики и плановый отдел производства или готовый уже объект их труда живой белок? Возможно ли, чтобы он сам служил матрицей для синтеза себе подобных белков? И лишь позднее эту роль передал. ДНК и РНК, которые действуют несравненно более точно, чем было нужно на первых этапах возникновения жизни. Теперь ДНК и РНК никакими белковыми матрицами не заменимы, потому что организмы стали более сложными, чем в первых опытах природы по их созданию. А может быть белок и нуклеиновые кислоты с самого начала объединились еще в предклетках и в дальнейшем работали с л а ж е н о рука об руку? Энергетические ресурсы жизни Первые живые клетки взрастила Земля примерно 3 миллиарда лет назад. Все они были анаэробные, то есть обитали в бескислородной среде. Да и в атмосфере планеты, как уже говорилось, свободного кислорода не было. Его создатели – зеленые растения. Пока еще одноклеточные, они довольно рано принялись за дело. Уже через 300 миллионов лет после того, как явились в мир первые живые клетки, многие из них приобрели хлорофилловые зерна, вначале, возможно, как симбионтов. Это великое событие. Не только качественно иной стала атмосфера, но и вся жизнь на Земле пошла путем, который без чудодейственного хлорофилла невозможен. Растения, счастливые обладатели хлорофилла, в буквальном смысле слова, питаются солнечным светом и воздухом, вернее, углекислым газом, извлеченным ими из воздуха. Процесс этот называется фотосинтезом, созиданием с помощью света. Из шести молекул углекислого газа и шести молекул воды создают растения одну молекулу глюкозы. Глюкоза соединяется с глюкозой. ш е с т ы с я ч молекул образуют одну полимерную молекулу крахмала. Зерна крахмала, запасенные растениями в своих тканях, главным образом в клубнях и семенах, И есть необходимые для всего живого на Земле солнечные консервы. В них в виде химических связей молекул глюкозы поймана и аккумулированная энергия Солнца. Каждый год зеленые одеяния наших материков и водоросли рек, озер и морей улавливают и консервируют столько энергии Солнца, сколько могут дать 200 тысяч мощных электростанций, таких как Куйбышевская ГЭС. д а квадриллиона киловатт-часов. Эта энергия питает все живые клетки, все живые организмы, от вируса до человека, кроме некоторых хемотрофных бактерий, которые живут за счет химической энергии неорганических веществ. Это, если можно так сказать, воловая энергия жизни, потому что ее с избытком хватает не только для существования самих растений, но и всех животных, которые, не имея хлорофила, вынуждены для поддержания жизни заимствовать энергетические ресурсы у растений. а те берут их у Солнца. Значит, все живые существа в конечном счете едят солнечный свет. Что такое свет, первоисточник энергии, питающий жизнь? Шутники говорят, что свет – самое темное место в физике. Действительно много в его природе удивительного и непонятного. Однако физики неплохо в нем разобрались. Свет, говорят они, это поток мельчайших из микрочастиц. Фотон – имя этой частицы. Называют его и квантом света. Частица без заряда, без массы покоя, сплошной сгусток энергии в минимальной расфасовке. Когда свет, иначе говоря, фотоны, падает сквозь полупрозрачную кожицу листьев на хлорофиловые зерна,